Часть вторая. Дорога в рай. Мы в город изумрудный идём дорогой трудной, идём дорогой трудной, дорогой не прямой. Песенка из мультсериала Волшебник изумрудного города. Глава первая. Ангина отобрал у сидящего на полу Гриши пистолет и быстро сунул его к себе под защитный плащ. В дверь зала ударились снаружи. Потом ещё, и ещё. У нас не так много времени, с беспокойством подумал Сергей и посмотрел на сына. Маленький Денис, выглядевший нелепо в слишком просторном, на взрослого пошитом защитном плаще, спокойно стоял в стороне, наблюдая за взрослыми. Конечно, он был напуган, но старался не подавать виду. Макс торопил Аркадия. В дверь зала ломились, слышались выстрелы. Голонисты сообразили, что зал может служить убежищем, пусть ненадолго. Так уж устроен человек, подумал Сергей. Даже на краю гибели, имея возможность продлить существование на несколько минут, обязательно ею воспользуется. Всплыло в памяти из какого-то старого кинофильма: "Тебя как? Сразу прикончить или предпочитаешь помучиться?" "Лучше, конечно, помучиться". "Готово", пробурчал Аркадий из-за шкафов. Сергей, Дэн, крикнул Макс, поднимая на ноги Гришу. Тот мычал, стонал, упирался, никак не хотел стоять. Массивные двери зала трещали и выгибались внутрь. Ты что, дубина, здесь хочешь остаться? У нас максимум пара минут, подумал Сергей. Денис, Сергей и Ангин протиснулись за шкафы. Сергей увидел распахнутую металлическую дверь. В узкий проход, откуда пахло холодом, ёжись шагнул Аркадий. За ним потянулся Макс, тащивший горе стрелка, правой рука Гриши, залитая кровью, висела плетью, а сам парень, бледный, готов был вот-вот отключиться и мешком болтался на руках у Макса. "Ангин, попробуй немного сдвинуть назад шкафы", крикнул Макс уже из прохода. Так они хотя бы не сразу сообразят, где укрытие. молчаливый ангин без особых усилий переместил шкафы, укрывая беглятцев и последним шагнул в узкий холодный бетонный аппендикс. Двери зала тяжело, натужно затрещали и рухнули внутрь. В помещение ворвались звуки, от которых Сергей похолодел: вой, гудение, крики, топот ног и стрельба. "Не будет вам укрытие", подумал Сергей. Колония окончательно превратилась в ад. Ангин Шёпотом крикнул Макс: "Запри изнутри дверь на засов". Ангин, толкая Сергея и Дениса, плотно прикрыл железную дверь, задвинул тяжёлый чугунный засов и закрепил его двумя болтами. Сергей выдохнул. Даже если укрытие будет обнаружено, попасть в него вряд ли удастся. Взрывать дверь? До взрывчатки сперва нужно добраться, а потом вернуться с ней в зал. С нашествием роя сделать это будет почти невозможно. Звуки из зала доносились теперь глухо, но всё равно Сергей понимал, что там происходит бойня. Макс включил нагрудный фонарь. Впереди был узкий холодный коридор с бетонными стенами, полом и потолком. Раненый стонал. Плащ Макса был в нескольких местах заляпан кровью. Сергей достал дозиметр, проверил радиационный фон в норме и медленно двинулся по коридору следом за Аркадием, Максом, тащившим Гришу и Денисом. замыкал процессию ангин, то и дело оглядывающийся на дверь. Сергея раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, ему вдруг дико захотелось жить, спасти сына, жить ради Дениски. С другой было страшно жаль людей, оставшихся и гибнущих в колонии. Несмотря на жестокую жизнь последних 20 лет, Сергей остался нормальным, остался человеком, сохранил добросердечность и способность сострадать. Но чем он мог им помочь? Скорее всего, через несколько часов колония прекратит свое существование, а институт станет владением варваров, насекомых-мутантов. От этой мысли в горле набряк комок. Все, что они сохраняли, все, что строили двадцать с лишним лет, отдать бессмысленному, безмозглому врагу. Пол незаметно пошел под уклон, Макс, остановив Аркадия, бесцеремонно свалил ему на руки стонущего Гришу, а сам, протиснувшись между ними и стеной, пошёл первым, освещая путь. Не оборачиваясь, крикнул: "Посматривайте за ними". Было понятно, кто за кем должен посматривать, но Сергей видел, что Аркадий сломлен и не способен ни на какую каверзу, а забочен только тем, чтобы дотащить Гришу, висевшего у него на руках. Денис шёл спокойно и уверенно, В сердце его не было страха. Он знал, папа с ним. Знал он не то, что папа болен той болезнью, от которой умерла мама, но мальчику казалось, что в конце пути им обязательно помогут, а в том, что до цели они дойдут, Денис не сомневался. Макс остановился и поднял сжатую в кулак руку. Все замерли, даже раненый на несколько секунд перестал стонать. Макс сделал большой шаг вперёд и исчез из поля зрения. Негромко пискнул прибор, определяющий уровень радиационного фона, потом послышался голос Макса. Спускайтесь. Выход из коридора оказался на высоте около полутора метров от земли. Аркадий не удержал раненого, и тот с воплями и проклятиями покатился по насыпи щебёнки. Макс, полуобернувшись без малейшего желания помочь, наблюдал, как стонет и барахтается Гриша, пытаясь подняться с земли. Денис сбежал по насупи вслед за Аркадием, потом спустился Сергей. Последним из прохода, осматриваясь и поводя стволом автомата, выбрался Ангин. Они оказались в просторном, вытянутом помещении с высоким потолком, похожем на тоннель или пещеру. Здесь было прохладно и тихо, пахло землёй. Вокруг царил полумрак, хотя откуда просачивался свет, сказать было трудно. Тусклые лучи на грудных фонарей помогали ориентироваться в пространстве. Путешественники сбились в кучу и стояли осматриваясь. Что за место? спросил Макс Аркадия. Тот дрожал от холода, обхватив себе руками за плечи. Потёртый, но всё ещё приличного вида шерстяной свитер не спасал. Не знаю, я здесь никогда не был. "Макс, сказал Сергей, раненого нужно перевязать, из течёт кровью. Мне это что?" огрызнулся тот. Он меня вообще пристрелить хотел. "Не уподобляйся им", настаивал Сергей. "У меня ведь есть аптечка в рюкзаке. Денис!" тут же закричал он, видя, что сын, отделившись от группы, побрёл куда-то в сторону. "Стой на месте, не уходи никуда без меня". Он рванулся за мальчиком. Гриша лежал на земле у края насыпи, весь перепачканный. Он дышал тяжело и часто. Кровь сочилась из рана в плече. Макс достал из рюкзака аптечку и сунул ее Аркадию. «Обработай рану и перевяжи своего дружка. Неравен час загнется. Ангин, пошли оглядимся!» Вчетвером они разбрелись осматривать место, в котором оказались. Сергей с Денисом быстро вышли к еще одной насыпи, проложенной, похоже, по длине всей пещеры. Она была гораздо ниже той, по которой они спустились из прохода. На ней были шпалы и рельсы, но ни откуда они начинались, ни куда уходили, было не видно. "Здесь дрезина", послышался голос Макса. "Ого, Ангин, глянь, человеческая, как думаешь?" Дениса и Сергей направились на голос. Дрезина была старая, с ржавым металлическим каркасом и прогнившим деревянным полом. Сергей попытался сдвинуть рукояти механизмов и не смог. «Смазать бы!» – пробормотал он, пока не понимая, куда можно уехать на этой дрезине. Макс, Ангин и Денис столпились на рельсах за платформой, рассматривая что-то. Сергей подошел к ним. Это были кости человеческой руки, лежавшей на ржавом автомате. Сергей огляделся, луч нагрудного фонаря пробежал по нас и перельсом скользнул по дрезине. «А где остальное?» – спросил он так, словно кто-то из присутствующих мог ему ответить. Было странно видеть здесь только руку и автомат. Странно и символично. Утащил какой-нибудь деятель с ухим смешком, сказал Макс. Мало ли кто тут бродит. Надо, кстати, проверить всё тщательно, неровён час застанут врасплох. Ангин, давай направо, я налево. Сергей, проверь оружие. Дэн, айда за мной. Ты должен быть настоящим бойцом, разведчиком. Когда они разошлись, Сергей, вытащив автомат из-под костей, смотрел его. Стрелять из оружия было нельзя заглянув под резину он обнаружил цинковый короб потянув его на себя понял что короб почти полон откинул крышку и увидел большое количество патронов в остатках смазки Сергей позвал Аркадий Борисович Сергей спустился к нему Аркадий как мог забинтовал Гришину рану тот лежал отвернув голову дышал тихо и редко едва заметно дрожал от холода Маленькие облачка пара вырывались из его рта. Сергей перехватил взгляд банкира и холодно сказал: "Не волнуйся, рана не смертельная". "Уверен?" зло спросил Аркадий. "Ты же не врач. Он потерял много крови, замерзает". Забинтовать рану надо было ещё в переходе, когда закрыли дверь. Аркадий опомнился, сбавил обороты, перешёл на шёпот: "Послушай, Сергей, ты здесь единственный вменяемый. Убеди Макса не бросать нас. Мы здесь умрём". И нужен костёр. Поговори с ним, я тебя прошу. Я понимаю, тогда так получилось с Полиной, что я тебя не пустил. Ты меня ненавидишь теперь. Но ты не успел бы всё равно, а так по крайней мере, с ней был, когда Сергей хотел ответить, но тут послышался голос Макса, усиленный эхом. Ангин, у меня тупик. Что у тебя? Не привыкший разговаривать тот пробормотал что-то неразборчивое. Сергей пошёл на голос. Рельсы вели зне откуда в никуда. То есть когда-то с обеих сторон был туннель, но теперь путь преграждали завалы. "Начать разбор завала можно", сказал Макс. "Но сколько времени это займёт? Да и есть ли смысл?" Сергей рассказал ему про цинк с патронами. Макс оживился, позвал Ангина, и они вместе направились смотреть, совпадает ли калибр и пригодится ли находка. Сергей задумался о словах Аркадия. Выходило, что если обнаружится какой-то выход из этого подземелья, они должны будут раненого Гришу оставить здесь, слишком тяжело ноша, будет тормозить движение. "Папа", тихо сказал Денис, беря его за руку. "Там лестница". Мальчик указывал рукой в угол пещеры. "Какая лестница, сынок? Откуда ты знаешь?" "Я вижу", просто ответил Денис.